ПАСХАЛЬНЫЙ ПАРАД Глава п я развернулся лицом к н и р о Вулфу, который восседал за письменным столом необъятных размеров. п е р и в в Вулфа ь исполненный справедливого негодования взгляд, я произнес речь. Не выгорит. Попросили бы вы меня стащить что-нибудь и вправду ценное, вроде р у б и н а м а г о г я бы еще подумал. Но вырвать Орхидею? Нет уж, увольте. «За ж а л о в а н и е к о т о р о е вы мне платите, я исправно разбираю вашу почту, веду переписку, докучаю приличным людям, порой из-под тишка слежу за ними, п о л ю из револьвера или же палят по мне, вечно шиваюсь тут рядом и терплю ваше занудство вкупе сотни других недостатков. Когда надо, помогаю вам с Теодором в оранжерее, бессовестно лгу и вешаю лапшу на уши инспектору Крэмеру и сержанту Стеббинсу, когда надо и когда не надо. Иногда, в случае крайней необходимости, поспеваю на подмогу фрицу, отвечаю на телефонные звонки». я могу продолжать до бесконечности. Но я ни за какие коврижки не с о р в о р х и д е ю с груди женщины во время пасхального шествия. е с т ь все-таки предел. А я тебя и не просил, — огрызнулся Вулф и погрозил мне толстым пальцем. Ты предположил, что я к этому клоню, но ошибся. Я только сказал, что хотел бы подобрать для этого щекотливого поручения подходящего человека. Ловкого, изобретательного, осторожного, решительного и надежного. Умеющего держать язык за зубами. следовательно меняфу согласен ты удовлетворяешь моим условиям но ты отнюдь не единственный в своем роде я заплачу сто долларов сразу и сейчас то в случае успеха и вдобавок оплачу все расходы если возникнут непредвиденные осложнения я приподнял брови однако пусть я не единственный но вот орхидеи судя по всему и впрямь уникально так и есть Огромная туша весом в одну седьмую тонну подалась вперед, переместившись ближе к краю просторного сидения, сделанного по особому заказу кресла. Мистер Миллард б а й н о вывел ванду, розовую, как фламинго. Причем розовые не только лепестки венчика, но и чашелистики. Никаких трапинок, оттенков или оторочек. Ура, но я не верю. Я узнал об этом от мистера Льюиса Хьюита, которому рассказал его садовник, а тому рассказал садовник мистера Байноу, но не верю ни на йоту. Сам знаешь, я потратил многие годы, скрещивая разные ванды, чтобы вывести розовый гибрид. Но лучшее, чего я добился, это розово-лиловая ванда Петерсиана и пурпурная ванда с а н д а р а й А поскольку я не верю, то должен увидеть ее собственными глазами. Так позвоните Байноу и договоритесь о встрече. По делам вы е з д а м не выходите, но в данном случае это не дело, а острый приступ неизлечимой зависти. Я составлю вам компанию, чтобы посмотреть, как перекосится ваша физиономия, когда вы... Я уже звонил ему. Он любезно пригласил меня к себе на Лонг-Айленд, чтобы я мог в любое удобное для меня время ознакомиться с его коллекцией. Но отрицал, что располагает розовой вандой, так что я ее не увижу. Судя по словам мистера Хьюита, б а й н о л у намеревается выставить ее в полном блеске в международном салоне цветов, который состоится в будущем году. Я столько ждать не могу!» Кроме самого мистера Байну, его жены и садовника, никто розовую ванду не видел. Но, опять же, по словам мистера Хьюита, жена уговорила мистера Байну разрешить ей нацепить одну веточку на пасхальный парад. Перед парадом они отстоят пасхальную службу в церкви святого Томаса. Вот там-то... и представится возможность, если не исследовать гибрид, то хотя бы полюбоваться цветками. Как же, — живо согласился я, — вы никогда еще не бывали на пасхальном параде, так что отведете душу, только вам нужны новые костюмы-шляпа. А до Пасхи осталось всего пять дней. Я прикусил язык, поскольку Вулф ь реагировал на мои слова совершенно не так, как ему полагалось. Вместо того, чтобы ожечь меня испепеляющим взглядом или рыкнуть, или и ожечь, и рыкнуть, Он внимательно слушал и задумчиво кивал, как будто предстоящая толкотня локтями и другими частями тела в пасхальной сумятице с собратьями по разуму на Пятой Авеню ничуть не п р и т и л а ему. Воистину, зависть облагораживает человека. — Нет, не выйдет, — заявил в у л ф Если бы я сумел на протяжении всей службы стоять прямо перед ней и разглядывать цветы, Его плечи чуть приподнялись и вновь опустились. — Нет, я должен рассмотреть их без помех. Под лупой. Хотя бы один цветочек. Ты отказался? Сол тоже не согласится. Ори? — Сомневаюсь, — помотал я головой. — За две сотни он за это не возьмется. Разве что даром, п о ч т и личного одолжения вам, Вулф ь скорчил гримасу. — Я не стану просить его об одолжении. — Хорошо. Помещать объявление в газете? С просьбой откликнуться опытного похитителя орхидеи времени у нас уже нет. Хотите, чтобы я подыскал подходящего проходимца? Да. Тогда я порыщу вокруг. Есть у меня на примете одна кандидатура. Но не вздумайте сулить ему вознаграждение за дополнительные осложнения. Если таковые возникнут, то это его сложности. Сотню за риск и еще сотню, если ему удастся заполучить веточку или хотя бы ее приличную часть. Согласны? «Да». Вулф нахмурился. «А вдруг он потерпит неудачу?» Он из-под лоби уставился на меня. «У тебя есть фотоаппарат для цветной съемки?» «У вас есть», — поправил я. «Вы за него заплатили. Но при удобном случае я им пользуюсь, вы правы». «Считай, что сейчас как раз подвернулся такой случай». Воскресенье — твой выходной день, когда мы не ведем важного расследования. Но я бы предложил, чтобы в этот раз ты взял себе другой день. Полагаю, во время этого столпотворения на Пятое Веню будет несколько дюжин людей с фотоаппаратами. — Не дюжин, несколько тысяч. Вулф приподнял ладонь. — Так что? — Что ж, — задумчиво произнес я, — Должен признать, что Ори мог бы завалить это дело, тогда как я, скорее всего, сумел бы щелкнуть пару кадров. Правда, я не уверен, что получится естественный цвет. С розовым можно намучиться. Но, увы, ничего не выйдет. Вы сами признали, что воскресенье — мой выходной. Я мог бы пожертвовать им только в качестве личного одолжения вам, а вы не станете просить об одолжении. Так что мне очень жаль. Мне следовало внести уточнение. Есть только четыре человека, которым я могу обратиться с просьбой о личном одолжении. Ори р в их число не входит. Ты входишь. О, тогда другое дело. Только обращайтесь ко мне, мистер Гудвин. Вулф стиснул зубы. — Мистер Гудвин, — процедил он, — я прошу вас о личном удолжении. Поразительно все-таки, сколь низко падают эти завистники.